Глава 10. Психология влияния. Как распознать манипулятора? Учитель соприкасается с вечностью. Он никогда не знает, где заканчивается его влияние. Генри Брукс Адамс. Убеждение — сложное искусство, но те, кто овладел им, владеют миром. Разве не прекрасно? одними только словами добиваться желаемого. Почему одним это удается легко, а кто-то может говорить часами и ни на шаг не приблизиться к цели? Можно ли научиться убеждать? И всегда ли это умение благо? Манипулирование, психологическое воздействие, скрыто побуждающее человека изменить свое отношение к чему-либо или сделать что-то, в нужном манипулятору направлении. Типичные приемы манипулятора. Требует от жертвы принятия решения непременно здесь и сейчас. Играет на азарте, жадности или зависти. Отвлекает внимание жертвы, сбивает ее с толку, например, посторонний звонок, во время которого жертве мимоходом сообщается важная информация. Во власти стереотипов. Вам когда-нибудь приходилось слышать об автоматизме поведения у животных? Чучело-хорька, которое издает писк новорожденного цыпленка, автоматически станет объектом заботы и охраны мамы-курицы. А если осиротевшего львенка положить к щенкам, чтобы он пропитался их запахом, то собака выкормит его как родного. Думаете, животные глупы? А вот и нет. Во всяком случае, определенный интеллект есть даже у куриц, не говоря уже о собаках. Так почему они не замечают очевидного? Стереотип. В типографском деле это монолитная печатная форма, копия с типографского набора. В психологии этот термин используется в метафорическом значении, обозначает устоявшееся отношение к происходящим событиям, действиям, поступкам и так далее. Ответ прост. Поведение животных во многом обусловлено инстинктами и является, как говорят ученые, автоматическим. Но оказывается, это явление распространено и среди людей. Как же так? Ведь у нас есть развитый мозг, и он просто обязан обрабатывать поступающую информацию о фальшивых цыплятах и щенках. Но, увы, в современном мире, где мы почти постоянно испытываем дефицит времени и стресса, далеко не всегда и не у всех есть возможность, а главное — желание осознанно воспринимать информацию. Во многих случаях человек полагается на свою автоматическую реакцию. Вспомним известный случай. Одна компания раздавала купоны на скидку при покупке ее продукции. Из-за типографской ошибки товар с этим купоном получался едва ли не дороже, чем без него. И что же? Все купоны были разобраны, и люди совершенно автоматически стали предъявлять их при покупке. Заметьте, ключевое слово — автоматически, и таких примеров можно привести много. Автоматическое поведение — реагирование. Поведение, которое осуществляется самостоятельно, включаясь без волевого усилия человека. Такое механическое поведение людей во все используется в сфере продаж, да и не только там. Это понятно. Странно другое, что мы сами так легко включающие автомат, так мало знаем о своей уязвимости и так плохо распознаем недобросовестных людей, манипулирующих нами. Каковы же основные механизмы такого влияния? Тактика даш на дашь. Самые простые механизмы, самые надежные. Любому технарю это прекрасно известно, и любому манипулятору известно, что лучше всего работают простейшие рычаги воздействия. Один из самых старых рычаг взаимообмена. Человеческое общество от первобытных общин до самых современных демократических государств поддерживало общение на уровне постоянного обмена. Когда-то это было залогом выживания, охотники добывали дичь и меняли ее на зерно, которое выращивали землепашцы. Но это можно назвать нормальным товарообменом, тут ничего криминального нет. Однако на том же принципе построено и так называемое правило взаимного обмена. Согласно ему, если человек что-то для нас сделал, мы обязаны постараться отплатить ему за услугу, или любезность. Вас поздравили с днем рождения? Вы, в свою очередь, отправили СМС-сообщение, письмо или открытку поздравителю в его праздничный день. Коллега подменил вас на работе? И вы не можете ему отказать в просьбе помочь со сложным заданием, даже если у вас своей работы выше крыши. Капля долбит камень не силой, но частым падением. а видий Просите больше, чем реально хотите получить. Очень может быть, что сначала вам ответят отказом. Но велика вероятность, что заинтересованный человек вернется к вашей просьбе и предложит чуть меньше того, чем вы просили, но больше того, на что рассчитывали изначально. Как только не называют тех, кто не придерживается этого правила. Лодыри, неблагодарные, необязательные, захребетники. Кому захочется носить такой ярлык? И мы стараемся делать все, чтобы не испортить свою репутацию. И всегда отвечаем любезностью на любезность. Этим и пользуются манипуляторы. Достаточно человеку оказать нам небольшую, пусть и непрошенную, услугу, и в благодарность мы считаем себя обязанными помогать и уступать ему. И неважно что сделал даритель, пропустил вас перед собой в очереди, принёс бутылку воды или уступил место у окна. Теперь он может ждать от вас услуги, во много раз превосходящие его собственную. И вы не сможете отказать ему. Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно. Безнравственно с научной точки зрения. Оскар Уайлд. Портрет Дариана Грея. Представляете, каких масштабов достигает тактика Даш на Даш в политической сфере? Взаимные услуги, поддержка в голосовании, одолжение не только самого политика, но и ведомой им партии. Какое огромное поле. Впрочем, подумав, вы найдете примеры такого манипулирования и в межличностных отношениях. Может быть, даже в собственной семье. Как же противостоять этой уловке? К политическим обществам не присоединяются без влияния со стороны. Этель Войнич, Овод. Казалось бы, избежать подобной ловушки просто невозможно. В ответ на услугу остается либо подчиниться правилу, либо нарушить его, преодолев воспитанное в нас чувство долга и справедливости. Но выбор все-таки есть. Можно попробовать нейтрализовать его не дать манипулятору совершить первый шаг. Конечно, тут есть вероятность ошибиться, принять честного человека за корыстного и тем самым нанести ему обиду, отказавшись от искренне предложенного подарка или услуги. Но если, скажем, кто-то предложил вам бесплатно проверить качество водопроводной воды в квартире, провел пробы, а потом стал навязывать покупку и установку дорогостоящей системы фильтрации, то вы можете считать себя свободным от любых обязательств. Этот человек не предлагает бескорыстную услугу, а спекулирует на вашем чувстве благодарности, и вы ничем себя не запятнаете, если твердо откажетесь от его любезности. Благодарность — долг, который надо оплатить, но который никто не имеет права ожидать. Жан-Жак Руссо а он мне нравится. Кому вы прислушаетесь с большей охотой? К опрятно одетому человеку с аккуратной прической и правильной речью или к на вид личности в нечистом отрепье, лохматой и косноязычной? Ответ очевиден. Люди стараются избегать контактов со социальными личностями, и в этом нет ничего странного. Но тут нас поджидает еще одна хорошо замаскированная ловушка манипуляторов. Даже если вам не хочется что-то делать, вы наверняка прислушаетесь к просьбе знакомого, друга или просто человека, который нам нравится. Понравившись нам, манипулятор уже сделал половину дела. Дальше в ход идут десятки, если не сотни разнообразных уловок, заставляющих нас пойти на уступки. Само упоминание имени знакомого или друга сразу настраивает нас на положительный лад. В какой-то степени мы даже чувствуем нечто вроде странного обязательства перед именем друга, оправдывая себя смутными соображениями вроде того, что мир тесен, и если мы поступим как-то неправильно, то друг непременно об этом узнает и тому подобное. Но даже если у манипулятора нет с вами общих друзей и знакомых, он вряд ли откажется от идеи эксплуатировать ваше расположение. И для начала постарается вам понравиться. Вы скажете, что невозможно специально взять и понравиться совершенно незнакомому человеку? Еще как возможно. Влияние им женщина дорожит даже больше, чем любовью мужчины к ней. Независимо от того, идет ли речь о сыне, о муже, о любовнике или о ком-то еще. Сомерсет Моэм. Гляжусь в тебя как в зеркало. Насколько сложно определить, чем можно вызвать наше расположение. Тот, кто полагает эту задачу неразрешимой, увы окажется неправ. Эффект Франклина. Однажды Бенджамин Франклин Завоевал расположение человека, которому не нравился, одолжив ему редкую книгу, а потом просто поблагодарив за то, что тут ее вернул. Тот, кому однажды вы сделали добро, готов ответить вам добром, значительно большим, чем ваше», говорил этот известный политик. Почему мы вдруг начинаем испытывать симпатию? Оставим в стороне разговор о внезапно вспыхнувшей любви или страсти? Тут дело более житейское. И искать ответы нам опять придется в себе самих. Первое оружие манипуляторов — физическая привлекательность. Вот так просто. Давно известен феномен. Внешне привлекательный человек обладает преимуществом при первичном социальном контакте и взаимодействии. Несправедливо, но что поделаешь? Это потом мы можем разглядеть внутреннюю красоту и ум оценить чувство юмора и тонкую душевную организацию человека, а поначалу встречаем его, как говорится, по одежке. Психологи называют эту автоматическую реакцию галоэффектом. Галоэффект в психологии. Явление, когда одна яркая положительная черта человека так бросается в глаза, что оттесняет на второй план другие его качества. Психологи установили, что именно так действует физическая привлекательность. Исследования показывают, что человеку с приятной внешностью мы неосознанно приписываем хорошие качества и черты характера, доброту, талант, честность и прочее в том же духе. Второй проверенный клинок манипулятора — сходство. Большинство людей обладают внешностью, которую принято называть средний Кто-то гордится высокими скулами, кто-то улыбкой или фигурой, но средняя температура по больнице остается примерно одинаковой. Это факт. И манипуляторы успешно его используют. Причем внешность далеко не единственное сходство, какое они могут задействовать, хотя и самое очевидное. Человека, внешне похожего на нас, мы сразу определяем в свой круг, социальный или культурологический, одновременно, незаметно настраиваясь на позитивное общение. Если внешнего сходства нет, то отлично работает сходство взглядов. Конечно, манипулятор постарается, чтобы ваши и его взгляды совпали. Личностных качеств, образа жизни или даже происхождения, этнического или социального. Часто с кем-то общаясь, человек может начать копировать манеру поведения, речи и даже жесты этого собеседника. Такая мимикрия помогает наладить прочный контакт и вызвать к себе симпатию. Третье оружие манипулятора — похвала. По природе своей мало кто из нас равнодушен к лесте. А уж если она высказана не грубо и прямо в лоб, а подана тонко и изящно, то практически каждый наступит на эти грабли. Хотя работают даже грубые лести похвала. Трудно устоять, если тебе в лицо без обиняков говорят «ты мне нравишься». Разве не хочется сразу улыбнуться, согласиться и кинуться помогать человеку, искренне признавшемуся в симпатии? Надежный щит. Итак. Встретив человека привлекательного, похожего на нас внешне или внутренне, которому мы нравимся так сильно, что он этого не скрывает, мы сдаемся на милость победителя почти сразу. Как защититься от нашего подсознания, распознавшего своего и побуждающего нас уступить? Или все-таки можно побороться? Против множества средств и способов вызвать симпатию Должно быть какое-то универсальное оружие, ибо на все уловки контрударов не напасешься. И вот здесь нам на помощь может прийти концентрация. Даром мы что ли тренировали свою волю? Если вы чувствуете, что как-то неестественно быстро проникаетесь с симпатией к незнакомому человеку, следует насторожиться и проанализировать происходящее. За такими внезапными чувствами, как правило, кроется специальная тактика покорения вашей воли. Самое волшебное слово — это имя человека. Наше имя — самая сладкая музыка для наших ушей. Называйте собеседника по имени почаще, и его расположение вам практически гарантировано. А дальше вам придется сосредоточиться и волевым усилием отделить свое внезапно возникшее хорошее отношение к человеку от его предложения. Вспомните, что пословица «дружба дружбой, а табачок врозь» сложилась не на пустом месте. Анализируйте здраво. Выгодно вам предложение благодетеля или нет, и наверняка сможете избежать подстроенной ловушки.